Часть 4. Читаем. Неотъемлемые права читателя. Первое. Право не читать. Как всякий уважающий себя перечень прав, перечень прав читателя должен начинаться с права этими правами не пользоваться. Соответственно, с права не читать. Иначе это будет не декларация прав, а коварная ловушка. Начнем с того, что большинство читателей своим правом не читать пользуются каждый день. Не в обиду нам будет сказано, если приходится выбирать между хорошей книжкой или дурацким телефильмом, мы предпочитаем последний много чаще, чем нам хотелось бы в этом признаться. Ну и потом читаем мы не постоянно. Периоды чтения чередуются у нас с довольно долгими периодами воздержания, когда один только вид книги вызывает симптомы несварения. Но главное не это. Рядом с нами, вокруг нас, довольно много людей, достойных всяческого уважения, кое-кто из них с высшим образованием. Бывают и видные деятели, у некоторых даже имеется превосходная библиотека. Но они не читают или читают так мало, что никому и в голову не придет подарить им книгу. Не читают. То ли у них нет такой потребности, то ли они слишком заняты чем-то другим. что, по сути, сводится к тому же самому. Это что-то другое полностью удовлетворяет их или застит им все на свете. То ли они поглощены какой-то другой любовью и только ею и живут. Словом, эти люди не любят читать. Что не мешает нам с ними общаться, я имею в виду общаться с удовольствием, Они, по крайней мере, не спрашивают всякий раз, что мы сейчас читаем и как нам эта книжка нравится, обходятся без иронических выпадов в адрес нашего любимого автора и не считают нас умственно неполноценными за то, что мы не кидаемся на новое творение такого-то, только что выпущенное в свет издательством «Футы-Нуты» и, и заслужившее самые хвалебные отзывы критика, как его там. Они такие же люди, как и мы, принимают также близко к сердцу несчастье этого мира, пекутся о правах человека. и следят за их соблюдением там, где это зависит от них, что уже немало, но вот читать не читают. Что ж, вольному воля. Мысль, что чтение воспитывает в человеке человечность, в общем и целом справедлива, несмотря на некоторые досадные исключения. Безусловно, когда читаешь Чехова, становишься немного человечнее. Иначе говоря, солидарнее с родом людским, становишься менее диким, чем прежде». Но остережемся выводить из этой теоремы следствие, согласно которому всякого, кто не читает, надо считать потенциальным мракобесом или безнадежным идиотом. Иначе мы возведем чтение в ранг нравственного долга и сделаем первый шаг к тому, чтобы судить, к примеру, и о нравственности самих книг, попирая еще одну неотъемлемую свободу – свободу творчества. Тут уж мракобесами окажемся мы, будь мы хоть сто раз читателями. А видит Бог, такого рода мракобесов в мире и так хватает. Иными словами, свобода творчества не может уживаться с обязанностью читать. Обязанность же учить состоит в том, чтобы, научив детей читать, приобщив их к литературе, дать им возможность свободно решать, есть у них или нет потребность в книгах. Нетрудно примириться с тем, что какой-то конкретный человек отвергает чтение, но недопустимо, чтобы он был или считал себя отвергнутым чтением. Неимоверно грустно. одиночество умножается на одиночество, быть отлученным от книг, в том числе и от тех, без которых прекрасно обходишься. 2. Право перескакивать Первый раз я прочел «Войну и мир» лет в 12-13. Скорее в 13. Я учился тогда в пятом классе и сверстников не обгонял. С первых дней каникул, больших летних, я видел своего брата, того, что читал Муссон, не иначе как уткнувшимся в толстенный роман, и взгляд у него был не здешний, как у путешественника, давно забывшего и думать о родной земле. «Что, так здорово!» — не то слово. «А про что?» — про одну девушку. Она любила одного, а вышла за третьего. Брат всегда был мастером по части краткого пересказа. Если бы издатели поручали ему составлять аннотации, зазывные тексты на обороте обложки, он избавил нас от изрядного количества пустой трепотни. Дашь почитать? На, дарю. Учился я в пансионе, и такому подарку цены не было. Два толстенных тома, которых хватит, чтобы скрасить мне целый семестр. Брат на пять лет меня старше дураком не был, да и впоследствии не стал. Он прекрасно знал, что войну и мир нельзя свести к одной только любовной фабуле, как бы она ни была увлекательна. Но он знал моё пристрастие к сердечным драмам и умел щекотать любопытство загадочными формулировками сжатых изложений. Настоящий педагог, по моему твердому убеждению. Я всерьез думаю, что именно арифметическая загадка побудила меня изменить на время зеленой библиотеки и розовой, и золотой, и разным там следопытом и нырнуть в этот роман. Любила одного, а вышла за третьего. Право, не представляю, кто бы мог устоять. И роман меня не разочаровал, хотя в счете брат ошибся. На самом деле Наташу любили четверо. Князь Андрей, подонок Анатоль, но разве это можно назвать любовью? Пьер Безухов и я. Поскольку у меня ни единого шанса не было, пришлось отождествлять себя с другими. Только не с Анатолием, вот уж мерзавец. Чтение тем более упоительное, что наслаждался я им по ночам при свете карманного фонарика под одеялом-палаткой посреди дортуара на 50 мирно спящих, храпящих или ворочающихся персон. Каморка надзирателя, где теплился ночник, была совсем рядом, Но что с того? В любви всегда рискуешь всем. Я до сих пор ощущаю в руках толщину и тяжесть этих томов. Издание было карманное, с хорошенькой Одри Хепберн, на которую Мел Феррер устремлял хищнический взгляд из-под тяжелых век влюбленного хищника. Я перескочил добрых три четверти книги, поскольку интересовали меня только сердечные дела Наташи. Мне все-таки стало жалко Анатоля, когда ему ампутировали ногу. Я проклинал этого упертого князя Андрея, когда он остался стоять перед гранатой во время Бородинской битвы. «Да ложись же ты! Ложись! Она сейчас как рванет! Что ж ты с ней делаешь? Она ведь тебя любит!» Я читал про любовь и про сражение и перескакивал все, что про политику и стратегию. Теории Клаузевица мне были не по зубам. Ну и ладно, я перескакивал теории Клаузевица. Я следовал за Пьером Безуховым и его женой Элен в их семейных неурядицах. Элен была противная, она мне, правда, казалась противной, и предоставлял толстому рассуждать в одиночестве, когда речь шла о крестьянских проблемах вечной России. Я перескакивал, да, и всем детям следовало бы поступать так же. Пользуясь этой уловкой, они могут как угодно рано позволить себе наслаждаться почти всеми сокровищами, которые якобы им не по возрасту. Если им хочется читать моби дико, но трудно пробиться через мелвиловские описания техники китобойного промысла, пусть не бросают читать, а перескакивают, пусть перескакивают целые страницы и, не беспокоясь обо всем остальном, следуют за Ахавом, как он следует за своим белым смыслом жизни и смерти. Если они хотят познакомиться с Иваном, Дмитрием и Алёшей Карамазовыми и с их немыслимым отцом, пусть берут и читают братьев Карамазовых. Эта книга для них, даже если им придется перескакивать беседы старца Зосимы и легенду о великом инквизиторе. Если они не будут сами для себя решать, что им по возрасту, а что нет, и сами выбирать, какие страницы перескакивать, их подстерегает серьезная опасность. За них это сделают другие. Вооружатся огромными ножницами идиотизма и вырежут все, что сочтут слишком трудным для детей. Результаты ужасающие. Моби-дик или отверженные, сведенные к изложению в 150 страниц, изувеченные, выхолощенные, скукоженные, засушенные, переписанные для детей дистрофическим языком, который принято считать единственно для них понятным. Примерно как если бы я вздумал перерисовать Гернику на том основании, что у Пикассо слишком много линий для 12- или 13-летнего глаза. А кроме того, даже когда мы уже большие, и даже если нам неприятно в этом признаваться, нам все равно случается перескакивать по причинам, которые никого не касаются, кроме нас и книги, которую мы читаем. Случается и так, что мы себе это строго запрещаем, И читаем все подряд до последнего слова, отмечая, что вот здесь автор тянет резину, а вот тут наигрывает совершенно не идущий к делу мотивчик для флейты, что в этом месте его повело на повторы, а он в том — в идиотизм. Что бы мы в этом случае не говорили, упрямое преодоление скуки, которое мы вменили себе в обязанность, к разряду обязанностей не относится. Оно из числа наших читательских удовольствий.